Глава 13. Тайник капитана. Чарли. Странно. Меня много раз било током, но до сих пор ни разу я не сочла это воздействие приятным. Сейчас же я видела, как между мной и Дэйреном касом пробегают крошечные молнии непонятной статики, но при этом готова была мурлыкать подобно кошке, что жила в доме моей бабушки на далёкой земле. Жаль. Но наш контакт с красавчиком капитаном не продлился долго. Тарианец оттолкнул меня и резко выругался, а я ощутил острое сожаление, что лишилась чего-то неизвестного, но важного. Что это было? спросила я у Мкаса. Капитан поднялся на ноги, поправил китель, а на меня лишь глянул хмуро, но не спешил отвечать. Только меня снидало любопытство. Я жаждала узнать, какое именно излучение так странно влияет на мой организм, поэтому я спросила снова. На вас какой-то энергоноситель? Это он так искрил. Думаю, его нужно осмотреть. Вряд ли прибор исправен. Я имею в виду, что ни один аппарат не может работать нормально, если он допускает утечку энергии, предложила я. По мере того, как я говорила, кожа тарианца темнела, а лицо его вовсе скривилось в забавную гримасу. Красивые губы мужчины сжались в тонкую линию. Глаза стали такими большими и возмущёнными, как будто я предложила ему показать нечто интимное или неприличное. Всё в порядке с моим, хм, прибором. Наверное, и уж точно не нужно ничего осматривать. Как-то смущённо сказал МКАС. Но как же? Я же видел разряды статики. Необходимо проверить. Не сдавалась я. Послушай, Чарли. Забудь про то, что здесь случилось, и не рассказывай никому. Понял? От чего-то начал злиться Кэп. Хорошо, но я хотел бы понимать, о чём буду молчать. Даже если этот прибор или аппарат является секретной разработкой, то он мог бы выйти из строя из-за встречи с магнитоидом. Вы уверены, что это безопасно для вас и экипажа? А в том, что касается конфиденциальности, я ведь подписывал пункты о неразглашении. Не вмай их правилах трепать языком, заверила я капитана. Просто забудь об этом, Чарли. И вообще, я не для того тебя искал. Ты проигнорировал мой приказ и не явился на утреннее совещание. Вспомнил о цели своего визита в грузовой отсек МКАС. Посмотреть на прибор, который так старательно прячет капитан, было всё ещё интересно, но не выполнение требований капитана Это серьёзное нарушение договора, а я действительно провинилась. Думаю, у меня будет возможность узнать, что так старательно скрывает Дэйрен Макс, а пока лучше извиниться за проступок. Простите, я хотел сначала составить заявку на детали, чтобы на совещании пообщаться более предметно, но немного увлёкся, пробормотала я, опустив голову. Немного? Ты опоздал на 6 часов. Даже на обед не явился. высказал мне кэп. Сколько? Удивлённо воскликнула я и кинула взгляд на часы. Бездна космическая. Прав был папа, когда советовал мне устанавливать электронные напоминания или завести киберпомощника, который отдёргивал бы меня в такие моменты. Я ведь думала, что опоздала всего на полчаса, а уже почти вечер. Ладно. Я вижу, что не валял дурака, но на будущее постарайся быть более пунктуальным. Иначе опоздание негативно отразится на твоей зарплате, немного ворчливо сказал капитан МКАС и развернулся ко мне спиной, намерев покинуть отсек. "Кэп, раз уж вы здесь, может, обсудим заявку на запасные детали для Акиры?" спросила я. Снабжением занимается Рей. Обратись к нему. И ещё, Чарли, сходи сначала в столовую. Неудивительно, что ты такой тощий, раз забываешь обо всём за работой. Оглянувшись через плечо, ответил мне капитан, а потом спешно удалился. Открыв вирт, я проверила последние графы заявки, а потом, удовлетворённая проделанной работой, закрыла её и пошла искать старпома. Поесть можно и позже. На ходу я мысленно прокручивала наше с Кепом случайное столкновение. Те маленькие голубые искорки никак не шли из головы. Дело было даже не в том, что ощущать их было удивительно приятно. А в самом факте того, что Дэйран Макс что-то прячет от меня, а может, и от всего экипажа. Он явно знал природу излучения, но не спешил делиться информацией. Безна. С одной стороны, какое мне дело, мало ли чем занимаются исследователи этого небольшого катера, а с другой, мне предстоит не один день путешествовать в закрытом пространстве корабля. где возможно везут незаконный груз, который способен оказывать какое-то неизученное воздействие на гуманоидов. Привет, Чарли. Ты не меня ищешь? Вырвал меня из раздумий голос Торпома. Да и сказал, что ты уже успел подготовить заявку. Добавил тырянец, в видеою растерянность. А? Да, конечно. Я сейчас передам вам списки. Там я рассортировал детали по степени значимости, а также по точкам закупки. Желательно приобрести всё. Я старался выбрать только то, что невозможно починить своими силами и мелкие комплектующие. Мне не удалось попасть в комнаты ко всем членам экипажа, но думаю, что оснащены они примерно одинаково, поэтому проблемы везде сходные. Начала отчитываться я. Отлично. Ты когда всё это успел? Ты вообще спал сегодня? спросил довольный старпом, листая голографические проекции заявки. Спал, честно ответила я. А поел? уточнил дотошный тырянец. Ответом мужчине послужила громкая рулада моего живота. Добраться до кухни действительно не удалось. Вернее, я там была, но только проверила оборудование. Ясно. Беги в пищеблок. Там как раз Док собирался побаловать всех чем-нибудь вкусненьким. Обычно мы пользуемся автоматами, но в последнее время они глючат. Она и умеет прекрасно готовить, сообщил Старпом. Хорошо. Спасибо, пробормотала я, намереваясь воспользоваться предложением начальства. И ещё, Чарли, не забывай, что вечером я жду тебя на тренировку. Совершенно недопустимо, чтобы молодой парень выглядел так, как ты. Я обещал, что приведу твою физическую форму в порядок, и от своих слов не отказываюсь, порадовал меня тарянец. Я только кисло улыбнулась и кивнула, спеша смыться с глаз Торпома.